глава двадцать чтобы не тратить много времени на журналистов я дал им всем примерно одинаковое экспресс интервью хотя конечно они больше напоминали разговоры глухого с немыми меня спрашивали про цели террористов и их связь с воронцовым а я рассказывал о строительстве нового сельско промышленного узла на границе империи и о том как в него стягиваются энтузиасты со всех городов Раз уж они все равно говорят об атаке на империю, то пусть хоть упоминают Савина. По идее, это должно помочь с вербовкой и торговлей. Одно дело вести дела с неизвестной мелкой деревухой, и другое — с передовым поселением, о котором говорят в новостях. Закончив с журналистами, я пообщался с несколькими столичными аристократами и договорился, что на днях к ним заедут мои переговорщики — и обсудят условия оптовых поставок нашей продукции, а также возможности взаимовыгодного сотрудничества по другим областям. О том, что в качестве переговорщика буду выступать сам я, пока никому не говорил. Пусть будет сюрприз, зато я гарантированно прибуду в Нижний неожиданно для нехороших людей. К слову, почти всем столичным аристократам мои контакты дал и Полит Захарович Волков собственно с ним самим состоялся и самый длинный разговор мы обсудили много и в итоге перешли к самому главному бывшей усадьбе пантелеева воронцова а точнее к огненному кристаллу и небольшому металлургическому предприятию рядом с ним точно не продадите спросил иполит я бы продал находясь усадьба не на пока единственной дороге к савино Хоть собеседника и не видел, я развел руками. А так только аренда. «Ну ладно». Не сказать, что в голосе графа Волкова послышалось сильное расстройство. «Тогда мы согласны ее взять. Конечно, ваши требования выглядят сильно завышенными, но более конкретно об этом мы поговорим завтра, когда я и мои ребята приедем и посмотрим, что там». Поговорите с Катей и Святом. Кто-нибудь из них съездит с вами и объяснит, сколько и какой конкретно продукции мы хотим получить. А почему не с вами? Меня, скорее всего, не будет. Лучше бы с вами, рассмеялся собеседник. Если между нами Катя иногда меня пугает. И Полит Захарович, она вообще-то рядом стоит. Ой, ну нельзя же так. Екатерина Борисовна, как ваши дела? Я пошутил, и Полит Захарович. «Дмитрий Николаевич, вот вообще не смешно», — у Коризина произнес Волков и заржал. «Хотя нет, смешно. Ладно, завтра будем. Конец связи». После Иполита Захаровича я связался с несколькими лидерами групп людей, кто по рекомендации Влада собирался переехать к нам. Потом поговорил с Васильевичем, продолжающим колесить по городам и давать объявления о наборе на адрес Синицына, и последним вызвал Феникса». Но вместо него ответил Паша. Почти весь товар у меня, ваш благородие, — провосил он. Ждем последнюю, шестую машину и едем сами на. Антон, где? спросил я. Пытается внедриться. Куда? Просил не говорить, но в империи его сейчас нет. Да чтоб тебя. Куда он там собрался внедряться? Его же каждая собака в лицо знает. «Ну, мы тут к доктору одному заскочили», — усмехнулся Паша. «Мне, кстати, тоже личик немного изменили. Предупредите своих». «Офигеть! Хорошо, ждем». Я отключился и, откинувшись в кресле, посмотрел на лениво ползающую по потолку муху. «Вот Феникс, блин, шило в жопе. Интересно, это он закрывает хвосты с Медведевым или во что-то новое вписался?» Скорее всего, новое, и мне на ум почему-то приходит название «Центр». Что ж, у меня пока свои задачи, и главный из них — Пантелеев. Сбив муху воздушным ударом, я захлопнул тетрадь и вышел из радиорубки. Пора пробежаться по деревне, раздать ценные указания, и можно выдвигаться. «Я как-то в нижнем рядом со стройкой жил», — произнес стоящий рядом со мной на ограде Влад. «Так там...» Намного спокойнее и тише все было. Так они же за деньги работали, пожал причем я. А тут большинство за идею, свой дом, ну и, или за совсем другие деньги. Мы наблюдали, как на огромной территории кипит работа. Экскаваторы роют ямы под фундаменты и траншеи под канализацию, бульдозеры равняют грузовики увозят грунт, и привозят щебень и песок, а также не меньше пятисот людей тоже что-то копают и возят на телегах а на границе леса уже который круг нарезает неугомонный лесоруб. Кстати, да, главный гвардей склонился к моему уху. Обещанные денежные бонусы и кристалл работают. Синицинские рабочие мало того, что пашут по 12 часов и без проблем дают пользоваться своей техникой, так еще и несколько человек из них уже интересовались, не берем ли мы к себе часом жителей на постоянку. «И это здорово!» — я махнул рукой в сторону уже начинавшего желтеть первого поля пшеницы. «Еще не созрело? Первый урожай через два-три дня ждем, остальное в течение двух недель. Потом это поле не будем засаживать, и как раз рабочие будут его под постройки готовить. Сажать дальше будем, на берега. Там, кстати, уже произвели разведку у глиняных месторождений и определили место для кирпичного завода». Сейчас те бревна, что лесоруб нарубит, обработаем и займемся. — Значит, я могу со спокойной душой оставить вас на пару-тройку деньков? Одна опасность, что приеду и не узнаю самина. Вы там осторожнее. Влад серьезно посмотрел мне в глаза. — Уроды будут ждать ответного удара. — Да ладно тебе. Я понизил голос. Откровенно говоря, я эту поездку расцениваю больше как торговую. С этими козлами мудрить не собираюсь». Они уже показали, что являются тупиковой ветвью развития. Там еще брат и сестра Пантелеевы, кроме старшего Антона, который все это делает. Да и связи у них наверняка какие-то есть. Не переживай, разберусь. Я еще раз оглядел большую стройку и широко улыбнулся. Кстати, из магов я возьму только рыбака, и то в основном из-за его пива. То есть две пары добытчиков останутся, жемчужины я тоже все заберу». Так что ваша задача — добыть новые и желательно пару семян. — Это тогда рыбака надо оставлять. Губы гвардейца тронула едва заметным усмешка. Он фартовый. Последнее семя Гриша вытащил. Так что будем надеяться на его фарт. Тренировки тоже не забывайте, бойцы нужны. Так не забываем. Влад указал пальцем себе за спину. Сегодня вечером полковник с манком на ту сторону пойдет. Я буду жучками прикрывать. «Хорошо». Я хлопнул бойца по плечу. «Ты осознаешь, сколько мы сделали всего за месяц?» «Если честно, ваше благородие, то нет». Вартис покачал головой и вздохнул. «Мне недавно снилось, что все это сон, и я вскочил в холодном поту». «Не сон, мой друг. И ты приложил к этому руку. Пусть тебе лучше снится план того, что делать дальше». — Это мне тоже снится, Дмитрий Николаевич. Правда, с утра оказывается, что у нас нет месторождения урана, и ядерный реактор мы построить не можем. — Это пока, — рассмеялся я. — Ладно, пойду собираться. Выезд, разумеется, сильно задержался. За сутки, по мне, все успели соскучиться и хотели похвастаться тем, что успели сделать. А сделали многое, в том числе и куча брони, Так что с собой в столицу пришлось нарядить дополнительную набитую товаром машину. — И сегодня же проведи занятия с магами, — напутствовал я свято. — И Кати Кате не подходи без нужды. Она тебя боится, и я дал ей амулет от жучков. — А такой есть? — Нет, но она должна быть уверена, что есть, иначе сбежит от тебя извращенца. — Понял, — зажал свят. — Не волнуйтесь, Дмитрий Николаевич, все сделаем. Тогда до встречи. Я пожал другу руку и поспешил к тюрьме. Мила как раз выходила из подвала, где жил небуйный пленный. «Как Макс?» — спросил я. «Уже лучший, Дмитрий Николаевич», — щурясь от к деревьям солнца, — ответила девушка. «Про таблетки, говорит, гораздо реже. Переживает, что не может отплатить нам за добро». «Какое добро? То, что мы его кормим и не бьем. Ясно. Я взял Милу за руку». «Установка не изменилась. Будь осторожны Хорошо. И не забывай о других делах. Не забуду, Дмитрий Николаевич. Удачи вам. И еще раз спасибо за вчерашнюю ночь». Девушка чмокнула меня в щеку и быстрым шагом ушла. «Блин, надеюсь, этого никто не слышал?» Я проводил милу взглядом и пошел ко второму подвалу. «Все без происшествий, ваше благородие», — доложил часовой. «Череп работает». «Хорошо», — кивнул я и спустился по ступенькам черт какие то у нас люксовые условия для похитителей не сыра на деревянном полу солома и даже лампочка светит как в такой ситуации исправляться правда кровью все залито но это уже детали ваше благородие увидев меня дернулся навстречу окровавленный пленник тот что барон я аристократ это варварство вы не имеете права меня пытать вас посадят Череп, блин. Я повернулся к слонившемуся над уродом гвардицу, к слову, весьма колоритному персонажу, лысому, высоченному и худющему, в длинном, залитом кровью поварском фартуке. В его личном деле, которое показывал мне Влад, особо выделялись три характеристики. Фанатичная преданность Акуловым, великолепные навыки стрельбы и любовь к насилию над врагами рода. Идеальный дознаватель. Ваше благородие, этого человека зовут Жаров Дмитрий Степанович, и я теперь знаю всю его подноготную. Также я уже узнал всю жизнь Пантелеева в Нижнем. Череп поднял железные щипцы. Сейчас как раз собирался спрашивать о родственниках Екатерины Борисовны. — Ваше благородие, господин Акулов! Барон распахнул глаза и попытался отползти от палача. — Уберите его от меня, я все скажу! «Конечно, скажешь. Ведь я и пришел, потому что Акай сообщила, что настало время явиться окруженному магией контроля доброму полицейскому». «Дмитрий Степанович», — Вкрадчиво произнес я, присаживаясь на корточке рядом с еле живым от страха гадом, — «у тебя есть ровно две минуты, чтобы рассказать мне все и сохранить свои конечности». «Ты точно уверен, что игра в злого и доброго полицейского проходит именно так?» — спросила, появляясь рядом белая лиса. «Я все скажу! Все скажу!» «Сработало же!» — внутренне усмехнулся я и достал нож. «Время пошло!» Нижний Новгород, императорский отдел внешней разведки. «Что-то мы часто с тобой встречаемся, Саш!» Установив звуконепроницаемое поле, — усмехнулся Геннадий Станиславович Дубровский, глава внешней разведки. — Так ты каждый день приглашаешь, Ген. — Как я могу тебе отказать? — развел руками Александр Михайлович Крылов, глава службы контроля за распространением «Диких кристаллов». — А как не звать? — Геннадий Станиславович сел за стол напротив старого друга. — Но в этот раз я буду не спрашивать, и рассказывать. — Надеюсь, хорошее... Главный ликвидатор взял стеклянный кувшин с водой и налил себе полный стакан. «Да как тебе сказать, Саш?» Глава разведки ослабил галстук. «Сегодня мы накрыли несколько баз этого центра». «Уже? Без наших?» «Приказ сверху». Геннадий Станиславович ткнул пальцем в потолок. «Сделать все быстро и чтобы как можно меньше людей знало». Он думает, Александр Михайлович тоже ткнул пальцем в потолок, что есть предатели. Он много думает, Саш, и думает правильно. Лучше перестраховаться, вот только это не помогло. Как говорят наши следопыты, лагеря покинули еще до начала операции с ретрансляторами. И никаких следов. В этих лагерях нет, все выжжено дотла». Но так есть, конечно, ниточки, и мы пытаемся их раскрутить. Перспективы. Главный ликвидатор обнаружил, что уже опустошил стакан. И наполнил его снова. Также он налил своему собеседнику. Спасибо. Тот сделал два глотка. А перспективы туманные. Как следует из допросов, ретрансляторы были лишь одним из звеньев цепи. И, кстати, не первым. Планируются дальнейшие диверсии. «Да, и вряд ли относительная неудача этой операции остановит мудаков. Вот только пойманные исполнители, похоже, действительно ни хрена больше не знают. Это Первские княжества?» «Скорее всего». «А какая цель?» Александр Михайлович вскочил и зашагал по переговорной комнате. «Это же глупо. Они не смогут захватить нас?» «Захватить не смогут», — кивнул главный разведчик. Мы предполагаем, что они работают в долгую. Цель — дестабилизация ситуации, создание внутренней напряженности и в конечном итоге раскол и распад империи на княжество. Разделяй властвуй. Да, мой друг, да. Геннадий Станиславович ржал лежащие на столе кулаки. С каждым из вновь образовавшихся княжеств они смогут вести дела, а в случае непогновения принудить к сотрудничеству». Для раскола должен быть второй центр. Главный ликвидатор наклонил голову и нахмурился. Его нет, все довольны Ярославом Евгеньевичем. — Саш, это уже не мое поле. — Ну да, это всех и беспокоит. Враг неизвестен, но он должен быть. — Да. Ладно, главный ликвидатор снова сел за стол. — Меня-то ты зачем позвал? Это мое поле еще меньше, чем твое. — Так о диверсиях предупредить, — вздохнул главный разведчик. — Никто из пленных не знает, что конкретно будет. Но все знают, что что-то будет. Готовьтесь. — Как готовиться? — всплеснул руками Александр Михайлович. — У нас в Дикие Земли и так ходит весь состав, что не отдыхает. Больше людей нет. — И не будет. Зато император выделяет вам деньги. Завтра получишь приказ. «И что мне с ними делать?» — грустно усмехнулся главный ликвидатор. «С амуницией у нас все нормально. Привлекай сталкеров и пограничные поселения. Мотивируй их, пусть помогают. Может, мне сразу и бандитов привлекать?» — раздосадово намахнул рукой Александр Михайлович. «И бандитов можно, если свои есть», — абсолютно серьезно кивнул главный разведчик. «Многих из них империя устраивает гораздо больше, чем они говорят». — В смете так и писать? Миллион потрачен на подкуп бандитов? — Саш, успокойся. Теперь Геннадий Станиславович налил другу воды из графина. — Просто дай своим проверенным командирам на местах больше свободы. Император тебе полностью доверяет. Распределять можешь свободно. Графа расходов иное. — Странные ты вещи, — говоришь, Ген. Да почему странные? — Главный разведчик хлопнул ладонью по столу. — Все, Саш, шутки закончились. Или мы отбиваемся, или нам всем кранты. А насчет пограничных поселений — подумай. Ведь мы, благодаря одному из таких, большую часть ретрансляторов и спасли. Как там графа этого зовут? Акулов? Барона. Тем более, считай, империю спас. И вроде там же, где-то в Усмане, еще кто-то что-то хорошее сделал. Да. — Ну вот, пошли местному начальнику и другим нормальным людям деньги. Пусть там на месте что-то придумывают. Главный разведчик посмотрел в глаза главного ликвидатора. — Сами не вывезем, Саш. Давай работать. — Да я понял. Александр Михайлович залпом опустошил стакан и откинулся на стуль. — Понял. — Клава, ты чего там роешься? Я подошел к одному из внедорожников без опознавательных знаков, на котором собирался ехать. «Я?» Женщина резко обернулась и закрыла широкой спиной багажник. «Ты, ты!» «Ничего, просто закрыть хотела». Невидно хлопая глазами, Клава подняла руку и попыталась нащупать крышку багажника. «А ну-ка, отойди!» Хоть я не видел, но по запаху понял, что происходит. «Куда отойти?» «Отсюда!» «Да вам же ехать пора, Дмитрий Николаевич!» «И это все еда?» Кое как оттеснив женщину, уточнил я, показывая на три огромные сумки и два впихнутые между коробками с броней. Не только, еще питье. Да, лава с вызовом подняла глаза. Сами же потом спасибо скажете, ваше благородие. Чем в этих тошниловках у дороги есть, лучше своего домашнего возьмете. Нас всего восемь человек едет. Вот как раз на день крепким молодым ребятам, скорее кабанятам. Хотя, откровенно говоря, после больших энергозатрат последних дней на аппетит я не жаловался. Да и забота приятна. Ладно, спасибо. Я обнял покрасневшую женщину. Присматривай за девчонками. Да они сами с усами, с облегчением рассмеялась Клава. Тут вчера вечером один к Диане подошел строитель. Глупенький. Так его потом Света час лечила. И все равно не факт, что он своим прибором а в ближайшую неделю сможет нормально воспользоваться. «Так я и это имел в виду», — подмигнул я. «Защищай глупых строителей от наших девочек». «Хорошо, Дмитрий Николаевич, удачи в Липецке». Клава вокнула меня в щеку и убежала. «Да, для основной массы жителей мы ехали в Липецк. Хоть шпионов у нас нет, но мало ли, как широко успеет разойтись информация». Да и людям приятнее думать, что, если что, мы рядом. — Дмитрий Николаевич, мы готовы! — высунул голову из машины рыбак. — Ну, если готовы, то двинули. Я махнул немногочисленным провожающим рукой и плюхнулся на сиденье рядом с Дани. Ты точно здоров уже? — Мила сказала, — к утру буду как новенький. С неловкой улыбкой провел по коротким русым волосам гвардеец. А в нижнем у меня мама. — Да, если не считать рыбака... Всех остальных в поездку мы брали по принципу «кому больше надо». История с Катей напрягла многих, и кроме самих отправляющихся, мы взяли целую сумку писем с рекомендациями к родственникам переехать в Савино. Тогда погнали. Я махнул рукой, автомобиль тронулся. «Опять дремать», — повернулся ко мне рыбак. «Нет, я достал из рюкзака две тетради. В этот раз читать». Что-то интересное, едва не свернул шею, пытаясь понять, что у меня в руках бородач. «Надеюсь», — смехнулся я. На самом деле, содержимое обеих тетрадей наверняка было очень интересным. К сожалению, на покойных Пантелеева и Харитоши была зашифрована, и я очень надеялся, что сейчас мне удастся подобрать к ней хоть какой-то ключик. Обычно я откладывал это занятие в угоду делам, сну и магическим тренировкам — но сейчас мог позволить себе уделить этому время. Я открыл толстенную тетрадь с копией записей Харитоши и погрузился в чтение.